И после непродолжительной паузы тот же голос добавил «Ну как, пойдешь со мной, не боишься?» Не оказывая никакого сопротивления, Веспасиан позволил повести себя по темному коридору, потом ответил на ходу «Не отрицаю, ты мудрая женщина, но, по-моему, у тебя получается слишком много императоров». «Так ты думаешь, что я обманула Гальбу, Клавдия и Вители? Что ж, сегодня я никак не отвечу на твою насмешку» но придет время, когда меня уже не будет, а ты еще будешь жив, и вот тогда ты сам увидишь, как одно за другим сбудутся все мои предсказания». В эту минуту они вошли в лабораторию, где колдунья принимала своих гостей. Последнему из них было любопытно увидеть вблизи шкафы с пузырьками и фиалами, анатомические модели из воска, алхимические приспособления и хирургические инструменты который он видел сквозь отверстие в пологе. Уже без прежней усмешки, но все еще иронически покачивая головой, едил разглядывал просторную залу. Вдруг он замер, и словно в к каким-то своим мыслям, тихо сказал Лакусте. «То, что я здесь видел и слышал, конечно, производит большое впечатление. И все-таки искренне веря в то, что ты действительно постигла многие тайны своего ремесла, я никак не могу избавиться от некоторых сомнений в принципах его. Честно говоря, я не могу понять, почему оно не может обойтись без всей этой подозрительной мишуры. Какой мишуры? О чем ты? Зачем тебе все эти шарлатанские побрякушки, расставленные где попало? Я не видел, чтобы ты ими пользовалась или даже просто брала в руки. Знаешь, если у тебя хватит терпения зайти к другим гадалкам, которых в городе развелось великое множество, ты сможешь убедиться в простоте, и даже скромности моего кабинета. А то немногое, что кажется тебе в этой комнате пустой мишурой, зародилось очень давно, когда люди, кстати, имели гораздо меньше представления об излишествах, но зато лучше были знакомы с тайными силами природы. Откуда же тебе сегодня знать истинное предназначение этих предметов? Может быть, они служат совсем не тому, о чем ты думаешь? Веспасиан молча склонил голову, потом, не поднимая ее, потеребил правой рукой подбородок и чуть слышно пробормотал. Пожалуй, нетрудно рассеять сомнения у любого человека, если предсказывать каждому, что он станет императором. Каждому удивленно переспросила Лакуста, «Чего же ты несправедлив ко мне? Но за десять лет, проведенных мною время, я дала подобное пророчество только однажды Гаю Цезарю, который три года назад просил составить гороскоп по его руке. Колдунья в волнении схватила правую руку Веспасиана и, притянув его к себе, продолжила в пол голоса. «Я ему предсказала, что он будет императором, потому что так было написано на его ладони. Но, зная жестокость его души, я не стала говорить о других знаках, которые ясно видела в линиях. Какие это были знаки, заинтересовавшись, быстро спросил Веспасиан что он будет властвовать не больше четырех лет, что умрет молодым и насильственной смертью, едва шевеля губами, проговорила колдунья на ухо Идилу. Потом она неожиданно отстранилась от него и добавила уже другим тоном. И ты это увидишь. Веспусян погрузился в раздумья. Лакуста продолжала. Еще совсем недавно, месяц назад, я передрекала империю мальчику, которого ко мне привела его мать, Альба Теренция, Это был Марк Сальвиатон, сын консулария Луция Сальвиатона. Я сказала, что он будет править недолго но умрет насильственной смертью, так и не достигнув расцвета лет. «Неужели сын Луция Сальвиатона тоже будет императором?» спросил Эдил, по-прежнему продолжая размышлять о чем-то. «А сегодня случаю было угодно, чтобы ко мне пришли сразу трое из тех, кому суждена верховная власть. Но разве я виновата?» что по воле Рока она предстоит и Клавдию, и Гальбе, и Вителию? Или в том, что все эти люди пришли именно сегодня, когда ты стал свидетелем всего происходившего здесь? Спроси всех сенаторов, консулариев и патрициев, которые побывали в этой комнате, и ни один из них не скажет, что слышал от меня что-либо подобное. Бледный и неподвижный Веспасиан молча смотрел себе под ноги. Если бы не дыхание, то его можно было бы принять за высоковую статую. Лакуста поднялась по ступенькам к столу, на котором оставила браслет, подаренный Юлией Селаной, надела его на правое запястье и, взяв в руки светильник, спустилась к Виспасиану. Но благородный идил, на улице уже ночь, доволен ли ты увиденным? Сегодня больше никто не придет, хочешь поужинать со мной? Испасян еще немного постоял в задумчивости, потом неожиданно резко поднял голову и, с видом решившегося на нечто важное от человека, обратился к колдунье. — Может быть, ты составишь гороскоп по моей руке? — он протянул ей правую ладонь. — С удовольствием, — ответила колдунья. — Только тебе придется посвятить мне.